Она дерзко вздернула подбородок. «Не хотела оставлять отпечатки пальцев. Поэтому я просто вошла и вышла. Много двигал, наверное, предосудительный, сиюминутный порыв». По ощущениям страйка она сказала все, что приберегла для этого раза. Он заказал песочный пирог с яблоками и клубникой, а потом перехватил инициативу. «Со мной ищет встречи Дэнил Чарт», — сообщил он. Ее глаза маслины широко раскрылись от удивления. «Зачем?» «Не знаю. Если дороги не завалит снегом, завтра поеду к нему в Девон. Но прежде хотелось бы понять, почему в Бомбиксеморе он изображен убийцей белокурого юноши?» «Я не собираюсь давать вам ключ к этому грязному пасквилю». К Элизабет разом вернулась прежняя агрессивность и подозрительность. «Нет, не дождетесь». «А жаль», — сказал Страйк, — «потому что уже пошли разговоры». «Что же получается? Да вход этим бредням я и так совершила пиющий промах, а теперь еще должна усугубить его сплетнями». «Я умею молчать», — заверил ее Страйк, «и не разглашаю своих источников». Но она лишь уничтожила его ледяным, бесстрастным взглядом. «А что вы можете сказать о Кэтрин Кент?» «В каком смысле?» «Почему в бомбексе море говорится, что ее логово усеяно крысиными черепами?» Элизабет молчала. «Я же знаю, что Кэтрин Кент выведена как Гарпия», терпеливо объяснил Страйк. «Более того, я с ней встречался. Ваш ответ всего лишь сэкономит мое время. Полагаю, вам бы тоже хотелось узнать, кто убил Квайна?» «Господи!» Какая банальная уловка! высокомерно процедила она. Неужели хоть раз кто-нибудь на нее клюнул? Угу, буднично подтвердил он. И не раз. Элизабет нахмурилась и внезапно, однако, по его мнению вполне предсказуемо, заговорила В конце-то концов, у меня нет никаких обязательств перед Кэтрин Кент. Если хотите знать, Оуэн просто-напросто грубо намекнул на ее деятельности. Она работает в лаборатории, где ставят опыты на животных. Крысы, собаки и обезьяны подвергаются там гнусным зверствам. Я услышала об этом на фуршете, куда притащу ее Оуэн. Она из кожи вон лезла, чтобы мне понравиться. Презрительно отбросила Элизабет. Я читала ее тексты. В сравнении с ней, Дорку с это айрис Мердок, типичный мусор мусор пока она кашляла в салфетку страйк воздал должное яблочно клубничному пирогу <свят> как то который плавает в интернете <свят> у нее слезились глаза <свят> и, и что наверное еще хуже она хотела чтобы я приняла ее сторону в конфликте с неумытыми студентами которые воюют против таких лабораторий «Страшная личность — это Кэтрин Кент». «А вы, случайно, не знаете, кто послужил прототипом Апесин, дочки Гарпии?» — спросил Страйк. «Нет!» — отрезала Элизабет. «Ах, карлица в мешке у резчика!» «Я не собираюсь больше обсуждать эти мерзости!» «По вашим сведениям, у Квайна была знакомая по имени Пиппа». Я с такой не встречалась, но он вел курсы литературного мастерства, которые привлекали немолодых дамочек, жаждущих самореализации. Кстати, так он подцепил и Кэтрин Кент. При губе в кофе она посмотрела на часы. «Каково ваше мнение насчет Джо Норта?» — спросил Страйк. Она задержала на нем подозрительный взгляд. «А что?» «Просто интересуюсь», — сказал Страйк. Он так и не понял, почему она все же решила ответить. Возможно, потому что Норта давно не был в живых, или потому что у нее сохранились сентиментальные воспоминания, которые она выдала еще при первой встрече в своем захламленном офисе. Родился он в Калифорнии, начала она. Приехал в Лондон, чтобы отыскать свои английские корни. Джо был геем, по возрасту немного моложе, а Соуэном и Майклом. Он писал очень откровенный роман о жизни в Сан-Франциско. Познакомил нас с Майкл. Майкл считал, что Джо — первоклассный прозаик. Так оно и было. Но работал он медленно. Постоянно уходил в загулы. А ко всему, года два мы об этом не знали, у него нашли ВИЧ, и он не принимал никаких мер. И в какой-то момент болезнь вступила в активную фазу — в СПИД. Элизабет прочистила горло. «Вы же помните, какую истерию раздули вокруг ВИЧ, когда впервые о нем стало широко известно?» Страйк привык, что люди дают ему лет на десять больше его возраста. На самом деле об этом вирусе он узнал от матери. Она рассказывала, не выбирая выражений даже при детях, что есть такая смертельная болезнь, которая поражает тех, кто трахается и колется с кем попало. «Джо был совсем плох», — И люди, которые заискивали перед ним, пока он оставался перспективным, остроумным, красивым, <смех> тут же ушли в кусты. За исключением, надо отдать им должное, нехто добавила Элизабет, Майкла и Оуэна. Эти двое боролись за него до последнего. А Джо умер и оставил после себя неоконченный роман. Майкл тогда болел и не смог прийти на похороны, а Оуэн нёс гроб. «Чо, в благодарность за их заботу, оставил им в наследство прекрасный дом, где они прежде кутили и ночами напролет спорили о книгах. Несколько раз я и сама при этом присутствовала. Это было счастливое, счастливое время», — закончила Элизабет. Они после смерти Норта часто бывали в том доме. «За Майкла не поручусь, но, думаю, он перестал приходить туда после ссоры с Оуэном, которая произошла вскоре после похорон Джо». Элизабет повела плечами. А Оуэн и нос туда не показывал, боялся столкнуться с Майклом. Условия завещания оказались довольно своеобразными. Насколько я знаю, есть такой термин — «рестриктивные условия». Джо говорил, что дом должен принадлежать только людям искусству.